Первое, что увидел Старыгин, пройдя таможенный паспортный контроль, — это свое имя, написанное на картонном листе крупными латинскими буквами. Картонку держала высоченная девица, одетая в черные обтягивающие джинсы и кожаную курточку непонятного цвета и покроя, всю прошитую нарочито суровыми нитками. «Наверное, это очень модно», — подумал Старыгин с опаской, приближаясь к девице, и замечая, что пуговицы на курточке разного цвета и фасона. — Добрый день, — сказал Старыгин по-английски, приблизившись и задрав голову, потому что девица вблизи оказалась выше него. — Дмитрий Старыгин, это я, а вы, очевидно, та особа, которая отвезет меня к доктору Апсту. — Я доктор Абст, ответила девица низким хрипловатым голосом и сняла темные очки. — Доктор Катаржина Абст, и добавила сухо по-русски, — к вашим услугам. Старыгин мог с первого взгляда определить довольно точно возраст картины. Более того, он мог точно определить возраст какой-нибудь женщины, изображенной на картине. Но с реальными женщинами у него такое получалось плохо. Доктор Катаржина Абст была высока, худая, немного угловата, темные волосы подстрижены коротко, так что прилегали к голове наподобие шапочки, очень темные, вызывающие глаза и большой, ярко накрашенный рот. «Наверное, все же тридцатые есть». — подумал Старыгин, — не сразу же после школы она защитила диссертацию. Черт бы, побрал эту косметику. Недаром есть поговорка «Никогда не заглядывайтесь на женщину, только что покинувшую салон красоты. Она может оказаться вашей бабушкой». «Где вы так хорошо выучили русский?» — задал он традиционный вопрос. «Училась в Москве?» — коротко ответила она, и напестеснялась спросить, как давно это было. На стоянке возле аэропорта паня дожидался ярко-красный дамский пежо. «Если вы не устали с дороги», — бросила она Старыгину, усаживаясь в машину, — «я бы хотела сразу же отвезти вас в Карловы Вары к Коврайскому». «Это тот человек, который купил картину Свенвельта?» «Да, он, Борис Коврайский. Пан Мирослав Пешта позвонил мне вчера, и я сразу договорилась с Коврайским о встрече, чтобы не терять времени». Это следовало трактовать таким образом, что доктор Абст очень занятая леди, и что она согласилась сопровождать Старыгина, господину Коврайскому, только из хорошего отношения к мирослову Пеште, а вовсе не из-за прекрасных глаз самого Старыгина. «Могла бы быть полюбезнее», — обиженно подумал Старыгин, но тут же вспомнил, что Агнес Игоревна, разговаривая с паном Пештой, ни словом не обмолвилась о том, что ночной дозор оказался подделкой и представила его Старыгина как сотрудника Эрмитажа, который пишет монографию о малоизвестных голландских художниках XVII века. Конечно, скромный сотрудник Эрмитажа вряд ли мог заинтересовать такую экстравагантную даму, как паня Катаржина. Он задумался и очнулся только от мелькания деревьев за окном. Машина летела по шоссе с абсолютно дикой скоростью. Старыгин кашлянул, стараясь унять неприятную дрожь в коленях. «Не беспокойтесь», — бросила Катаржина, верно оценив его волнение. Чехию приняли в Евросоюз только после того, как были построены отличные современные дороги. — Утешило. Нечего сказать. Старыгин отвернулся от окна, потому что от мелькания закружилась голова. — Вы давно водите? — поинтересовался он. — Но получила права сразу же после окончания школы. С усмешкой ответила она, после чего ловко вписалась в поворот. Снизить скорость она и не подумала, так что Старыгина бросила прямо на нее, плечо, обтянутое кожей, было жестким и угловатым. Старгин про себя окрестил доктора Абст железной леди и надолго замолк. Машина свернула на подъездную аллею, обсаженную ровными рядами стройных кипарисов, и вскоре остановилась перед белыми металлическими воротами. Над самыми воротами висела камера видеонаблюдения. каторжина выглянула в окошко машины и отчетливо проговорила в камеру. «Мы договаривались с паном Коврайским». «Прошу вас, пане Абст! прозвучал вежливый голос из невидимого динамика. И ворота... Плавно разъехались. Катаржина подъехала к самому дому. Вблизи от строения из белого камня оказалось еще воздушнее и наряднее. На террасе перед крыльцом стоял невысокий мужчина в темных очках, джинсах и белом свитере. Вежливо улыбаясь, он шагнул навстречу гостям. — Здравствуйте, Катаржина! Чем обязан вашему визиту? — Познакомьтесь, Борис. Мой коллега из Эрмитажа, Дмитрий Старыгин. — Рад, рад. Хозяин чуть заметно скривился, но протянул Старыгину руку. Рука у него была маленькая и узкая, но достаточно крепкая и сильная, и сам он был как будто выточенный из дерева статуэтка, миниатюрный, но крепкий и подтянутый. Лицо Коврайского вблизи было каким-то болезненным, бледным, нездоровой, мучнистой бледностью, словно этот человек большую часть своей жизни провел в подвале в отсутствии солнечного света. «Пойдемте в дом», — пригласил Коврайский, снова слегка скривившись. «Я плохо переношу солнце». Они вошли в просторный холл, по стенам висели старинные гравюры и афорты. В дальнем конце холла стояла резная деревянная статуя какого-то святого. Святой стоял сгорбившись и смотрел на вошедших из-под руки, словно пытался припомнить, видел ли он их прежде. Хозяин повернул голову в ожидании, и тут же рядом с ним возник человек в черном костюме. Накрой чай в восточной галерее, распорядился хозяин, и снова повернулся к гостям. «Так, извините, я не расслышал. Чем я обязан удовольствию вашего визита?» А «Мы пока не говорили», — вступил в разговор Старыгин. «Дело в том, что я пишу монографию о голландских художниках XVII века и очень хотел бы осмотреть ваше «Прощание Гектора» с Андромахой, Ван Свенвельта». Хозяин скривился еще больше и повернулся к Катаржине. «Разве вы не в курсе, каторжина? Меня не так давно обворовали?» «Украли как раз эту картину, и еще две поменьше — Ван Сванальте и Сардикстру». «Боже!» — воскликнула доктор Абст, и голос ее от волнения стал еще ниже. «Те самые картины, что я помогала вам купить на прошлом аукционе? Я ничего об этом не слышала. Наверное, это произошло как раз в то время, когда я уезжала в Шотландию». «Надо же, какая незадача!» — разочарованно проговорил Старыгин. «Выходит, я зря сюда прилетел». «Не зря». — Коврайский усмехнулся. — Благодаря вам паника Торжина вспомнила о моем существовании. Старыгин успел перехватить взгляд, которым доктор Абст наградила Коврайского за это замечание. Темные глаза на миг сверкнули, в них появился огонек интереса, но тотчас потух, и глаза снова стали непроницаемы. — Могу я узнать, как это случилось? — поинтересовался Дмитрий Алексеевич, оглядевшись по сторонам. — Ведь у вас, как я вижу, хорошая система сигнализации и охраны. «Действовали настоящие профессионалы», — довольно равнодушно ответил хозяин. «А против профессионалов никакие замки и никакая сигнализация не помогут. Правда, меня удивляет, зачем людям такого уровня понадобилось красть не слишком дорогие картины. Вряд ли их хлопоты окупились». Старогин промолчал. У него было вполне сложившееся мнение на этот счет. Картина Свенвельта понадобилась злоумышленникам из-за своего размера для того, чтобы сделать на ней поддельный дозор. А две другие, скорее всего, похитили для отвода глаз. Однако поделиться своей версией Дмитрий Алексеевич не мог ни с катаржиной, ни тем более с владельцем похищенных полотен. По крайней мере, сейчас. Зачем разговор шел об искусстве? Хозяин выказал нешуточную осведомленность о последнем событии в Эрмитаже, В прессе много писали о повреждении знаменитой картины Рембрандта. Паника Торжина тоже задавала вопросы по существу. Старегин ловко ушел от расставленных ловушек и перевел разговор на отвлеченную тему. Хозяин не предложил осмотреть свою галерею, мотивируя это тем, что там сейчас идет ремонт, меняют сигнализацию. Простились в холле. Молчаливый человек в черном костюме вышел проводить их до машины. Напротив террасы, на солнечной лужайке, на большой круглой клумбе расцвели весенние цветы — желтые нарциссы, лиловые крокусы, что-то еще. Немолодой садовник распрямил спину и поклонился гостям. Слугу в черном позвали из дома. Паня Катаржина остановилась и заговорила с садовником по-чешски. Он улыбнулся в ответ очень дружелюбно и без подвострастия. Дмитрий Алексеевич ничего не понял из их разговора, потому что говорили они быстро и в полголоса. Слуга вернулся, извинившись, и они продолжали путь к воротам. Старогин удрученно молчал, след оборвался. Ему нечего будет сказать Агнессе Игоревне сегодня вечером по телефону. «Просто удивительно», — сказал он, вовремя спохватившись, чтобы не сопроводить слова, тяжким вздохом. «При такой сильной охране и вдруг кража. Господин Коврайский, по-моему, слишком спокойно все воспринимает. И даже не сказал, когда это случилось. Не так давно. Ну, надо же». — Именно об этом я сейчас говорила с садовником, — спокойно ответила Катаржина. — Видите ли, это пан Воржичек, мой старинный знакомый. Раньше он работал садовником в замке Карлштайн, а я там подрабатывала летом, будучи студенткой. Саргин снова отметил, что его спутница не сказала, как давно это было. — Пан Воржичек многого не знает, — продолжила Катаржина, но слуги болтали, что сигнализацию кто-то отключил, причем очень быстро и тихо. Полицию, конечно, вызывали, но хозяин просил не поднимать шума. Дескать, картины не слишком ценные, и он не хочет, чтобы его репутация пострадала. Но садовник хотя бы помнит, когда это случилось. Старыгин не сумел скрыть досаду. Из беседы с хозяином у меня сложилось такое впечатление, что ему... «Все равно?» «Три месяца назад, после Нового года», — ответила паня доктор и добавила, усмехнувшись. «Если вам нужна точная дата, можно выяснить в полиции». «Стало быть, ограбил кто-то из людей, приближенных, вхожих в дом?» Быстро задал следующий вопрос Старыгин. Хозяин дома показался ему весьма скользким типом, и вполне возможен такой вариант, что он сам имитировал кражу, чтобы в случае чего быстро откреститься украли, мол, картины, и он понятия не имеет, где она сейчас находится. «Код сигнализации знает всего несколько человек», — продолжала доктор Абст. Все они вне подозрения. Как вы, наверное, заметили, господин Каврайский весьма оригинальная личность. Он живет очень уединенно и редко выбирается из дома. Терпеть не может шумная компания и яркий свет. Однако до кражи его весьма часто навещала какая-то дама, так что даже садовник это заметил. Потом она пропала, просто исчезла. То есть больше он ее не видел. — Дама? Может, он знает, кто это такая? — встрепенулся Старыгин. Глаза Катаржины блеснули неподдельным интересом, но Старыгин этого не заметил. — Русская, полная, очень белокожая блондинка, — ответила она с нескрываемым яхидством. имени и адреса своего она, к сожалению, садовнику не оставила. Старыгин наконец сообразил прекратить расспросы, которые выглядели по меньшей мере странно. «Сколько раз я тебе говорила про кофе?» Алиса швырнула чашку на ковер и с удовлетворением проследила за тем, как коричневое пятно расползлось по светло-бежевой поверхности. «Что про кофе?» — испуганно переспросила горничная. «Что про кофе?» — предразнила ее хозяйка. «Не делай вид, что ты еще глупее, чем кажешься. Я тебе сто раз говорила, что кофе должен быть горячим. Горячим! Ты это слово понимаешь или тебе нужно показать его в словаре?» «Он был горячий!» Робко возразила горничная. Так ты еще будешь со мной спорить? взвизгнула Алиса и запустила в строптивую девчонку тарелкой. Нет, Алиса Васильевна, проговорила та, увернувшись, не буду. Еще раз такое повторится, и можешь считать себя уволенной. На самом деле кофе был вполне сносным, но Лика Сарычева, большой авторитет по части отношений с прислугой, говорила, что время от времени непременно нужно закатывать скандалы, иначе горничные распускаются и садят с хозяевом на шею. Допустить такого Алиса не хотела, поэтому решила начать день с воспитательного скандала. Долго я буду ждать свой кофе, проговорила она с умиротворенным видом. Гурничная метнулась к двери, но прежде чем она скрылась, Алиса добавила. И пятно на ковре, не забудь очистить. Алиса облегченно перевела дыхание, все-таки воспитательная работа очень утомительна. Дверь малой столовой снова распахнулась. Алиса удивленно подумала, что горничная уже несет кофе взамен вылитого. Но это была Анфиса. Остановившись, как всегда, с дебильным видом, она сложила руки на животе и сообщила. «Алиса Васильевна, к вам, господин Крестовоздвиженский». К... С гордостью выговорив такую сложную фамилию, она застыла, как египетская мумия. Алиса подскочила, ведь сегодня вправду должен был приехать какой-то музейный таракан по поводу той новой статуэтки». И вот тоже удалось раздобыть через лику, усарчивая просто немыслимое количество знакомых. «Проси!» — милостиво разрешила Алиса. В столовую колобочком вкатился кругленький седенький старичок с младенческим розовым лицом и длинными лихо закрученными усами. Алиса поднялась и сделала несколько шагов ему навстречу. «Как-никак старик какая-то большая величина в своем музейном мире». Здравствуйте, Иван, Фиолетович», — произнесла она тоном царственной особы, принимающей иностранного посла. «Филаретович, душечка, Филаретович», — поправил ее старикан. «Ах, извините», — светским тоном протянула Алиса, — «я всегда путаю эти иностранные имена». «А это имя самое, что ни на есть русское», — пропыхтел старик, озираясь по сторонам. «А да что вы, никогда бы не подумала. Хотите кофе или, может быть, чаю?» Да нет, душечка, работа есть работа. Никогда не смешиваю разные жанры. Где у вас тот э, предмет, о котором вы хотели узнать, мое мнение? Ну, пойдемте в библиотеку. Алиса проследовала к дверям и сделала въедливому старику приглашающий жест. Библиотека Алиса гордилась. Здесь у нее были собраны всевозможные редкости, в основном спадающие той же Лики Сарчевой. Четыре огромных шкафа были снизу доверху заполнены книгами о красивых кожаных переплетах, купленных по случаю какого-то профессора. По стенам красовались картины русских художников, на каменной полке стояли две бирюзовые китайские вазы. Здесь же Алиса пристроила ту самую статуэтку, из-за которой пришлось приглашать музейного старичка. Дело в том, что статуэтку Алиса купила у одного знакомого, и когда Лика ее увидела, сразу начала кричать, что Алису обманули, подсунули фальшивку, новодел. Ну да, разобиделась, конечно, что Алиса проявила самостоятельность, что-то купила сама не через Лику. Но статуэтка Алисе очень нравилась, и когда Лика предложила прислать этого старичка, который прекрасно разбирается во всех старых цацках, она не отказала. Наводел, значит, и правда». А Вот эта вещица протянула Алиса, указывая на небольшую таракотовую статуэтку, женскую фигурку в свободно-греческих одеждах. Старичок осторожно взял статуэтку в руки, поправил очки, внимательно пригляделся. «Что скажете?» — осведомилась Алиса. Ага что вы хотите услышать?» — отозвался старичок, поставив статуэтку на место. «Как вам это продали?» «Как Грецию, первый век до нашей эры». «Ну, насчет того, что Греция, вас не обманули». «Ой, правда?» Обрадовалась Алиса. Она представила, как утрет нос это из-за лики. «А вот насчет возраста. Тут вам немножко приврали». «Что, не первый век?» Разочарованно протянула Алиса. «Не первый», — старичок развел руками. «Не могу вас сводить в заблуждение». «А какой?» «Двадцать первый, душечка». «Двадцать первый?» Изумленно выдохнула Алиса. «Двадцать первый век до нашей эры». «Почему же до двадцать первый век? Христианского летоисчисления, то есть наши с вами дни» хотя, впрочем, я уже давно чувствую себя обломком прошлого, в некотором смысле антиквариатом. «Вы уверены?» — переспросила Алиса. «Конечно, душечка!» — старичок погладил ее по руке. «Конечно, уверен. В сувенирных лавках, перея такие статуэтки продаются по 10 евро». «Ах, он мерзавец!» — выдохнула Алиса. Клялся, что контрабандой вывез из Греции, купил на раскопках. «Из Греции уже сто лет, ничего такого не вывозят». — проговорил Иван Филаретович. — Да вы не расстраивайтесь так, с кем не бывает. Зато Ван Вайнвельт у вас очень хороший. — Кто? — удивленно переспросила Алиса. — Ван Вайнвельт, голландский художник, середина XIX века. Старичок подошел к картине в массивной золотой раме, внимательно посмотрел на нее. И Саордикстра тоже очень приличный. — Вы что-то путаете, — сухо проговорила хозяйка. — Это Творогов, русский художник-передвижник. — Да и нет, деточка. Иван Филаритович улыбнулся детской лучезарной улыбкой. Вот это Густав Ван Сванельд, а это Сардикстра. Что такое говорите? Возмущенно выпалила Алиса. Это Евлан Питворогов. Вот же подпись в углу. Эта картина называется "Амбар", а это пейзаж с рожном. Между прочим, по сто тысяч за каждую выложила, деточка. Старичок надулся. Насчет того, что я ошибаюсь, этого зря. Я как раз по голландской живописи специализируюсь. А как раз эти картины не так давно видел, они на аукционе проходили. А как же подпись? Да вам любой студент из Академии художеств за пять минут любую подпись изобразит. Почувствовав перемену в настроении хозяйки, Иван Филаретович добавил. «Да что вы так расстраиваетесь? Сванальты, Сарткистра — очень хорошие художники, куда лучше вашего Творогова». «Да?» — раздраженно выдвела Алиса. «Голландцы всякие шведы по 5 шесть тысяч евро идут, а русские передвижники — по сто 150 Я же вам говорю, за эти по сто тысяч выложила. Да вы ничего не путаете?» «Деточка!» — Иван Филаретович скривился, как ребенок, которому вместо конфеты подсунули рыбий жир. «Ну сколько же можно?» «Я же вам сказал, Это вот картина Густав Ван Сванельт называется «Старый амбар», выполнена между 880 и 85 годом. А этот — Ян Сардикстра, пейзаж с мельницей». «Ага», — радостно воскликнула Алиса, «вот видите, какой же это пейзаж с мельницей? Где тут мельница, где?» «Вот тут была мельница, в правом углу». Старичок ткнул в холст дужкой очков. «Видите, она записана». Причем не очень аккуратно. Видно, что человек торопился. Торопился, как горное эхо повторила Алиса. Ну да, Лика говорила, что хозяин уезжает в Мексику, и покупать надо быстрее. Ах, она сволочь. Я же вам говорю, не унимался Иван Филаретович. Я эти картины хорошо знаю. Я их оценивал до того аукциона. И во что вы их оценили? С Ванельта в семь тысяч, с Ардикстру в пять с половиной. Но это начальная цена, ушли они немножко дороже. Ах, она, мерзавка! Алиса скрипнула зубами. Так кинуть подругу. Но ну, я я это припомню. Не волнуйтесь так, душечка, старичок погладил Алису по руке. Волнение плохо сказывается на свете лица. Едва проводив Ивана Филареточа, Алиса позвонила Лике. Ну что? Защебетала она, едва на ее мобильнике высветился номер Алисы. «Что тебе сказал этот старый таракан? Ведь статуэтка фальшивая, да?» «Фальшивая», — сквозь зубы процедила Алиса. «А я тебе говорила, говорила», — радостно заверещала Сарычева, «ничего у случайных людей не покупать, если бы ты имела дело. Только с проверенными людьми никогда бы не нарвалась». «С проверенными?» — повторила Алиса. «То есть с тобой?» «Ну, хотя бы и со мной. А почему нет?» «Ты еще спрашиваешь?» До Лики наконец дошло, что с подругой что-то не так. «А что случилось-то?» «Этот твой старичок. Он что, крутой спец?» Круче не бывает, ты же меня знаешь. Фуфла не держим». «Так вот, этот твой крутой спец однозначно мне сказал, что тот передвижник, которого ты мне толкнула, никакой не передвижник». «А то есть как не передвижник? Я тебя не понимаю». «Ты все понимаешь», — Алиса перешла на виск. «Лажу ты мне подсунула, вот что». «Что?» Филаретч сказал, что творогов фальшивка? Хуже. Фальшивка — это бы еще полбеды, с кем не бывает. Твой Филаретч мне однозначно сказал, что это никакой не творогов, а два каких-то тусклых голландца. А кому они нужны, твои голландцы? — Стой, — перебила ее Лика. — Во-первых, голландцы не мои, их сама Вопитовская продавала. А Вопитовская — большой человек, ты знаешь. Во-вторых, не будет никаких во-вторых, не будет никаких в-третьих. Я от тебя мокрого места не оставлю, если ты вопрос не разрулишь. Даю сроку до завтра». Лика Сарычева помрачнела. Она знала Алису не первый год и не сомневалась. Если так грозит с ней разделаться, она это сделает. Алиса Прытко была женщина самостоятельная. Она своими руками создала свой бизнес, сделала его процветающим, рентабельным. сама смела с дороги многочисленных конкурентов — и дала понять остальным, что лучше не становиться у нее на пути. В известной рекламе зубной пасты утверждают, что нормой для человека являются 32 зуба. У Алисы их было не меньше 50, и все острые, как у акулы. Деловые знакомые из тех, что не стояли на ее пути, обычно и называли ее Акула-Прытко или просто «мадам акула», разумеется, только за глаза. При том, что бизнес у нее был самый, что ни на есть мирный. Алиса торговала памперсами. Естественно, она не стояла с ними на рынке. Она закупала эти необходимые каждое современному младенцу предметы вагонами и кораблями. На нее работали крупнейшие производители Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Кроме того, у нее был собственный завод в Тверской области, выпускавший миллион памперсов в сутки. Короче, Алиса была монополистом на этом рынке. Пару лет назад один бойкий и сибирский бизнесмен пытался конкурировать с акулой. Но кончилось это печально, разумеется, для него. Однажды, чудесным весенним вечером, возвращаясь с удачно проведенных переговоров и находясь по этому поводу в превосходном настроении, темпераментный сибиряк подсадил в свою машину симпатичную миниатюрную блондинку с трогательными голубыми глазами. Поднявшись в квартиру сибиряка, блондинка, вместо того, чтобы приятно провести с ним вечер, Так отделала злосчастного бизнесмена, что он провел в больницах и санаториях почти полгода. И даже после этого заикался и вздрагивал при виде любой женщины. Естественно, в бизнесе ему больше ничего было делать. «Короче», — проговорила Алиса холодным, не оставляющим никаких сомнений голосом, «разбирайся, как хочешь, со своей выпитовской, но чтобы деньги мне вернула». Алика хотела возразить, что выпитовская вовсе не ее. Но возражать было некому, Алиса уже повесила трубку.